Глава 24. В тени Великой Смерти. День 1. К школьному крыльцу Витька выскакивает из тесного куста сирени, бренчащие костяные ветки которого покрыты ноябрьским инием. Конечно, никто не рассчитывает, что Витька прорвется сквозь палисад, и в запасе у него остается еще секунда. Короткой очередью он срубает американского наемника у входа и через две ступеньки взлетает на крыльцо.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 «У Горшкова и Сусекина нету», — сказала Света Щеглова. «У Тухмединова и Лисовского», — сказала Лена Анфимова. «У Амировой, Назаровой и Забуги», — сказала Наташа Соловьева. «Дневники на стол», — велела Чекушка. «А сами встаньте к стене позора». Стеной позор называлась в кабинете длинная стена, у которой те, кто не выполнил домашнего задания, проводили время от своего разоблачения до звонка.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 Все-таки непростой человек умер. — А на 7 ноября помнишь, какое солнце было? Он тогда уже смертельно больной на трибуне стоял. Она снова вздохнула. — Не хочется ведь, чтобы и ваша юность начиналась с тяжелых времен. Витька молчал. — Мы с ребятами из творческой группы решили провести вечер памяти о Леониде Ильиче, — поделилась Чекушка. И Витька почувствовал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 Всем только сказали, что вчера, на самом деле, пять дней уже прошло. А, пять дней. Он бы уже сгнил. Чего гнить-то? Холодно. Он как умер, из него сразу мумию сделали. Как из Ленина, чтобы в мавзолей положить. А потом передумали. Я голос Америки слушал. А где его похоронят? И всех хоронят около Кремлевской стены. Только Сталина сначала в мавзолей положили. Ну, конечно. Честно, пионерская.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 и вошел Вовка Колесников из 10 А. Вместе с Леночкой Анфимовой он состоял в звене барабанщиков и сейчас был в парадной форме. В утюженных брюках, в белой нейлоновой рубашке с комсомольским значком и в пионерском галстуке. — Рота, подъем! — крикнул он. — Линейка сейчас начнется. Спички у кого есть? Витька полез в карман и подал Колесникову коробок. — Молодец, Витек, подтекаешь, похвалил Колесников.